Стыдно признаться, но сосед Джек оказался вполне вменяемым. Более того, смею утверждать, что у него имеются все данные, чтобы стать первоклассным собачником. Он не особо соблюдал установленный Фру Торкильсен режим кормления и выгула, но я не жалуюсь. После этого злополучинного утреннего разговора Фру Торкильсен уселась в такси и отправилась в Копенгаген. В руках у неё был чемодан, а внутри неё 3 стакана драконовой воды. Она до последнего пыталась сгладить несправедливость, с которой обошлась со мной. Подлизывалась и еды мне в миску навалила с горкой. Мне пришлось призвать на помощь всю силу духа, чтобы не наброситься на еду, пока Фрут Торкильсен, волоча за собой чемодан, не скрылась за дверью. "Ты не заметишь, как я вернусь", сказала она перед тем, как исчезнуть. Странная фразочка. К тому же, как выяснилось, это ещё и враньё. Я поймал её на слове. Во мне затеплилась надежда, и едва Фру Торкильсен скрылась из виду, сразу же обежал весь дом, но её не обнаружил. Значит, она либо соврала мне, либо что-то помешало Фру Торкильсен вернуться. Оба варианта одинаково коварны. Но хуже всего мысль, что Фру Торкильсен способна меня обмануть. Поэтому настроение у меня, когда я лежал в коридоре на куче обуви, было неровное. Я что было сил пытался не сорваться, но в конце концов не выдержал и сгрыз в утешение мокасин. Я сделал это не для того, чтобы отомстить Фру Торкильсен. Ради мести я бы лучше сживал её любимые тапки. Мне известно, что грызть обувь плохо. Эта наука почти укоренилась у меня в сознании после пары печальных случаев на заре жизни, пересказывать, которые особого смысла нет. Со стыдом признаюсь, что когда грызёшь обувь, то успокаиваешься. Это занятие действует таким же образом, как драконова уда на Фруторкильсон, но без побочных эффектов. Ноги потом не подкашиваются, и дикция остаётся чёткой. Если бы сосед Джек следовал плану Фруторкильсон, я бы непременно попортил ещё пару ботинок, но вместо того, чтобы давать мне еду и выпускать ненадолго в полисадник, он вывел меня в люди. Ключ в двери повернули совсем не так, как это делала Фру Торкильсон. Она долго мусолит ключ в руках и поворачивает его аккуратно, а тот, кто явился сейчас, действовал решительно, напористо и грубо. Из головы у меня совершенно вылетели все наставления и предупреждения Фру Торкильсон, что теперь меня кормит и выгуливает чужак. Меня охватила паника. И тем не менее, я не издал ни звука. На этот счёт в инструкции говорится следующее: когда на пороге появляются чужаки, следует лаять во всю глотку. Однако сейчас меня сковала нерешительность. Какой вообще в этом смысл? Лаять, чтобы отпугнуть злоумышленника и предупредить всех находящихся в доме это одно дело, и цель мне ясна. Но лаять, защищая пустой дом, с какой стати? Я лучший друг человека, а не домов. Дверь открылась, Я унюхал сыщ этот джек ещё до того, как тот успел рот открыть, хотя сегодня он не стал наряжаться в поддельного бобра. Собирайся, шлёпик. Сегодня мы с тобой идём на праздник, сказал он. Праздник? На празднике я ещё не бывал. Праздник происходил следующим образом: четверо взрослых мужчин и ещё один собрались за столом в гостиной в доме, где когда-то была кошка. Да, от этого запаха избавиться невозможно. Я про кошачий На столик поставили драконовую воду, орехи и картофельные лепестки божественные. На журнальный столик и за этим же журнальным столиком люди ужинали. Вот бы Фрут Торкильсон на всё это посмотреть. Гостиная наполнилась голосами, и смехом, и дымом, и музыкой, и я одновременно потяжелел и стал невесомым. и мне все казалось, будто я вот-вот провалюсь под землю и взлечу в небеса. А еще я все время был голодный, как волк, хотя гости скормили мне немало сосисок. Не знаю почему, но в голове у меня словно мантра крутилось слово «корабль», и я стал волком, последним в веренице волков, который уходит далеко вперед до самого вожака. Я бодрствовал, однако мне снились сны о жизни. Жаль, что Фрут Торкильсон там не было. Ей это пошло бы на пользу. Она бы тоже могла пить и курить, и смеяться, и болтать. Она подпевала бы песням. Гитара, ещё одна гитара, и вот уже все поют, поют хриплыми голосами, и опять пьют драконову воду и курят пряности и не слышат друг друга. и переполнены взаимной любовью. Сейчас, спустя некоторое время, все происходившее видится мне довольно зыбким. Тем не менее я запомнил, как в один момент кто-то из гостей решил, будто я превратился в скульптуру. — Шлепик каменный! — сказал тот, у кого на голове не росли волосы, и словно это замечание было недостаточно нелепым, добавил. — Каменный, как обезьяна! В человеческом языке много про зверей. Весь перед свиньями, подлый как крыса, свободный как птица, трусливый как заяц, упрямый как осёл, акула бизнеса, голубь мира, доходит как до жирафа, не пришейка бы ли хвост. Речь это самый настоящий зоопарк. Самое глупое, связанное с животными выражение. Неудивительно, но оно связано с кошками. Это котенька-коток. Котенька-коток? А кем ещё может быть котенька, если не котом? Ведь насколько я знаю, такого выражения, как собачка-пёсик, не существует. Или как? Лёжа в полудрёме на бараньей шкуре, которую кто-то любезно положил именно на этом месте, я думал сразу обо всех животных на земле: о синем ките в океане, и блохе у меня в шерсти, и обо всех остальных созданиях между этими двумя. О том, как все мы связаны друг с дружкой, и со всеми теми, кто был до нас. Кит — это блоха, а блоха — кит. И я — Фрут Торкельсен. Здесь Фрут Торкельсен наверняка не было бы одиноко. Впрочем, возможно, она и так не одинока. Одиночества вообще не существует. Подгоняй следующий корабль. Проснувшись, я сперва не понял, где нахожусь. Однако главное — Это что ты проснулся. И неважно, что порой ощущения у тебя странные, особенно при пробуждении. Научись это ценить. Человек без волос спал на диване, а из другой комнаты чуть поодаль долетал храп. Из колонок доносилось умиротворяющее шипение, далёкое электрическое эхо той вентиляционной системы, что у нас в доме. Для тревоги причин у меня не было. А вот жажда напала мучительно. Жутко. В памяти у меня отпечаталось, что на кухне стоит миска с водой, и я поднялся. Я потянул лапы, спину, хвост и язык и вальяжно прошагал на кухню. И как вы думаете, кого я там встретил? Сосед Джека, собственной персоной. С новой прической он смахивал на неухоженного шнауцера, ожидающего перевода в приют. «О, да это же наш самый главный!» Спасибо и вам того же. Не растерялся я и направился к миске с водой. Запалив свою вечную сигарету, которая ночью отдыхала в пепельнице на куче окурков, сосед Джекс спросил: "Ну что, шлёпик, прогуляемся?" Я думал, он уже никогда не спросит. И мы прогулялись, причём долго. Так долго с Фрутторкильсен мы никогда не гуляли. Да, если на то пошло, и с майором тоже. Между виллами, по пустынным утренним улицам, по заиндевевшим полянам и по лесу мы гуляли, как и полагается, хозяину и собаке. При всем уважении к фру Торкельсен ей не удается догулять меня до усталости. И понял я это лишь теперь. Мне нужно больше двигаться, а ей нужен праздник. На этих двух выводах и следует строить нашу дальнейшую жизнь. Ее короткое путешествие, которому я так противился, похоже, пошло на пользу нам обоим. У нас появились новые стимулы. Мы впустили свежий воздух в нашу с ней жизнь, и, честно сказать, жизнь — это довольно однообразно. Как нередко повторяет Фруторкельсен, Да вот сидим себе, а когда нам хочется поговорить, то приходится пересказывать друг другу истории, рассказанные еще кем-то. Взять, к примеру, Антарктиду. На черта она нам с фру Торкельсен вообще сдалась. Надеюсь, ее путешествие получилось таким же плодотворным, как и мое пребывание здесь. Ничего, скоро я это узнаю. Корабль из зданий уже причалил. А сосед Джек вызвался помочь Фруторкильсон с багажом, пока я присматриваю за машиной, вокруг которой шастает народ. Вот уж где адище-то. А вот и сосед Джек и с ним Фруторкильсон. Только от чего-то она не идёт, а едет в коляске. Точнее, это сосед Джек толкает коляску одной рукой, а в другой тащит клетчатый чемодан Фруторкильсон. Бедная моя Фруторкильсон совсем вымоталась. Даже в коляске не сидит, а скорее лежит. Какие тяжкие испытания выпали на её долю. Ураган, не иначе. "Мамашка твоя", взю-взю бросился Сид Джек, открывая дверцу машины. Он проговорил это полураздражённо, полурасстроенно, и, возможно, именно его толстокожесть и спровоцировала меня. "Всё уподобного, это наверняка морская болезнь", заявил я. Сосед Джек не ответил, подхватив Фрут Торкильсон, он пересадил её на переднее сиденье машины. Судя по всему, Фрут Торкильсон не тяжело. Я заметался, принялся подскуливать и даже сунулся лизнуть её в щёку, но отклика не последовало. Сосед Джек уселся за руль и пристегнул Фрут Торкильсон. И тут она наконец нарушила молчание. "Не", <свист> <свист> сказала она и сблевала на своё чудесное зелёное пальто. <нувш> "Ну точно, морская болезнь".